Сумасшествие. Ты сошёл с ума, выдохнула на мой вопрос наконец-то появившаяся девушка. Я ждал её в беспокойстве не один час, гадая, куда она могла деться. Зачем я пришёл? Что я ей скажу? Но Оксана неслышно появилась, легко поднялась ко мне и сразу стало спокойно, а слова нашлись сами. Она подошла ко мне ближе, и я ткнулся ей лицом в серую куртку. Я чувствовал, как её рука осторожно шевелит мою отросшую шевелюру. Я понял, что пришёл не зря, и очень может статься, что моя бредовая идея станет реальностью. Я же кантуженный. Я тебя предупреждал. Как мне хотелось схватить её и сильно прижать к себе, но я боялся её испугать. Ты видела меня в припадке. Не могу сказать, как я боялся, что после приступа Оксана от меня отвернётся или просто сделает вид, что мы посторонние. Эта мысль не давала мне покоя, стоило остаться наедине с самим собой. Я гнал её. Если девушка приходит навестить меня, значит, всё по-прежнему. Жалеет. Красавица сделала движение, и через мгновение я обнимал её, а она сидела у меня на коленях, вглядываясь в моё лицо. "Выброси из головы", попросила она своим неземным голосом. И душа моя задрожала от счастья. Это в прошлом. У тебя не будет больше припадков ран, вот увидишь. Я прослежу лично. Ты будешь меня слушаться? Ты поедешь со мной? Разве можно сразу верить в такую удачу? Я знаю давно, счастье обманчиво и прекрасно, как моя армарийка. Придется. Как ты себе это представляешь, ран? Ты будешь секретарем и раной? "А её ты куда денешь?" "Её оставили здесь." Терпеливо пустился я в объяснения, хоть хотелось мне совсем другого. "Ты поедешь вместо неё. Вы, Армарики, схожи. Наденешь строгий, невыразительный костюм, никто и не заметит разницы." Я усёкся, прикусив язык. Слишком уж я упирал на то, что Армарики схожи. Не обиделась бы. "Конечно, шило от мыла отличит любой." Особенно тот, кто знает, что её раны не существуют, но не мог же её сказать. Ну к чему эти разговоры? Поезжай со мной, потому что я не могу сейчас без тебя. Потом смогу, а сейчас нет. То есть секретарей будет два? Мне положен секретарь. Ничего особенного, если один останется в столице, другой поедет со мной. Очень много дел. Появлюсь я. Услышал её совсем рядом. «Все знают, что и Рана осталась во дворце, а я взялась неизвестно откуда. Что они подумают, Ран?» «Что я люблю тебя», — уныло ответил я, понимая, что Оксана права на сто десять процентов. «Не имею я никакого права вовлекать ее в историю, и Оксана не должна рисковать своей репутацией ради моей прихоти. То, что предлагаю я, нелепо, глупо, несерьезно, не солидно». Недостойна. «Нет, Ран, все будут думать, что я твоя любовница». «Никто не посмеет сказать тебе это открыто!» «Спасибо и на этом», — невесело усмехнулась Оксана, а я, не выдержав, привлёк её к себе и поцеловал. Мой заяц замер, прижал свои чудесные ушки и засмущался. «Почему я заяц?» — ласково спросил самый настоящий заяц. «А кто ещё?» «Не знаю. Белочка, например». «Какая ты белочка!» — возмутился я. «Та только и думает. О золотых орешках да о своем богатом хвосте...» «Нет. Ты заяц. Спроси, кого хочешь. К нему все тянут руки». «Кто? Волки?» «Все». «Ты никогда не думала перебраться в инманию?» «Спросил я не своим. Чужим голосом тая от нежности к этой неземной девушке, не отпуская ее». Боишь, что она сейчас скотчит и убежит. Ответа её я ждал, будто решался вопрос жизни и смерти. Оксана отрицательно покачала головой. Исключено, Ран. Моё сердце гулко ухнуло в пятки. Мы с тобой только до переговоров, ты это знаешь. Я о том не забываю. Стоило ей это произнести с уверенностью, как во мне зашевелилось сопротивление судьбе. Посмотрим. Не будем делать поспешных выводов. Мало ли что может случиться? Приедет Бор, послушаем, что он скажет. Я в конце концов не претендую на престол. Если подготовить почву, думаю, возможно будет мне жениться и на простолюдинке, и на иностранке. Я не отдам тебя другому. Ты любишь меня, Оксана? Она переместила на меня укоризненный взгляд. Сам, как думаешь, и вновь мы предались самому упоительному занятию, пока не заскреблись за одной из дверей, собираясь выйти. Оксана вскочила на ноги, и я поднялся следом. Завтра в 6 за тобой приедет машина. Будь готова, прошептал я на прощание. Я не поеду с незнакомыми людьми, тут же заволновалась девушка. Я тоже этого не хочу, поэтому буду в ней. Не беспокойся. Я все беру на себя. Дресс-код. Я кивнул. За девушкой закрылась дверь. В ожидая неизвестно чего, я постоял немного и стал спускаться на улицу. Моя авантюрная любовь набирала обороты, но я, игнорируя доводы здравого смысла и элементарную осторожность, летел на скорости к предсказуемой развязке, не желая прерывать женские чары, под которые попал. Я надеялся, что смогу и Оксану удержать, и честь свою высокородную в глазах других не уронить.